Глава 55. На перекрестке времен. Наше свидание быстро подошло к концу. О делах больше не говорили. Ингвард объявил работе бой, и при каждой попытке разузнать расследование меня целовали. Экспериментальная методика оказалась рабочей и безгранично приятной. Я моментально втянулась и начала намеренно его провоцировать. Комната вернулась с припухшими губами, пунцовыми щеками и сверкающими от счастья глазами. Оценив мой внешний вид, подруги в один голос объявили, что это было правильное свидание, а затем накинулись с вопросами. Я честно рассказала про пикник и шикарные виды, скромно умолчав про роскошные поцелуи. Девочки в ответ пошутили, что настоящий мужчина может скрасить любой пейзаж, но, наткнувшись на мой смущенный взгляд, сбавили обороты и принялись хвастать своими достижениями. Пока я наслаждалась обществом истинного, Эльза и Беата не только убрались в лаборатории, но и по горячим следам сварили новое зелье, на этот раз абсолютно правильное и полностью совпадающее по цвету с флаконом Дарины. «Вы гении!» С чувством воскликнула, осмотрев два абсолютно идентичных флакона. «Потрясающе!» «Угу!» — кивнула Фейри, выудив из корзинки еще одно пирожное. Съесть все на холме мы не успели, и после пикника я забрала остатки роскоши с собой. Правда, поделиться с девочками олениной не получилось. Ее на входе конфисковал господин Тхаржик. Я честно пыталась проскользнуть мимо мевчащего кота и откупиться одним кусочком, но когда зверюга упала мне под ноги, имитируя голодный обморок, сила воли дала слабину. Такой спектакль был достоин награды за лучшую роль первого плана. Под громкий хохот коменданта я отдала метаморфу всю оленину, зато отстояла пирожки с мясом. А на десерты кот, к счастью, не посягал. «Вы все этапы записали», — уточнила. «Сможете повторить? Я тоже хочу научиться». «Научишься», — кивнула Беата. «Мы не прочь закрепить успех и отработать навыки. Но на случай, если замотаемся с расследованием, один флакон у нас есть. Будет что показать ректору». «Уф, уже легче. И, кстати, о ректоре». «А пока меня не было, Элисандра не заходила?» Я осторожно отставила заветные флакончики и подлила еще кофейку. Из головы не шли слова Ингварда о тестировании портальных систем. Когда ректор упомянула, что через пару часов ей понадобится помощь в одном дельце, я представила обычное сканирование, но не настолько сложную и ювелирную работу. Хотя было очень интересно, и, несмотря на усталость, мне не терпелось приступить к заданию. «Пока нет». — ответила Биата. Если честно, это настораживает. Она должна была связаться с нами еще четверть часа назад. — Может, они начали без нас? — с тоской протянула Эльза. Ингвард разрешил рассказать девочкам о планах Элисандры и даже позволил поделиться секретной информацией о гномах. Последнее вызвало у подруг особенное оживление. «Мы минут десять гадали, на долю какого королевства выпадут гастроли гномьего табора». — Сомневаюсь. Ректор говорила, что ей нужна помощь, — задумчиво протянула Биата. Скорее всего, их что-то задержало. — Главное, чтобы не новые проблемы, — вздохнула, мысленно прикидывая варианты. О прорыве или нападении айшагерцев мы бы уже знали, как и о побеге Таргара с его пособниками, но в штабе было тихо и спокойно, я бы даже сказала, слишком тихо. «Возможно, какие-то сложности с противопортальной системой», — предположила Биата. «Сама знаешь, испытание новой защиты — дело кропотливое, непредсказуемое». «Знаю, поэтому и не спешу связываться с дядей и остальными», — кивнула. «Не хочу отвлекать». Ингвард говорил, что командир Эргосса хочет использовать копию айшагирских порталов для спасения принцесс. «Меня очень беспокоит эта часть плана», — нахмурилась Биата. «И меня». — добавила Эльза. — Только других вариантов не вижу. Бросить близняшек на верную смерть мы не можем. Ввязываться в открытый бой — самоубийства. Верно, но... Заклинательница запнулась на полуслове. В коридоре послышались знакомые шаги, а через миг в двери постучали. — Фиалочки, я могу войти? Голос ректора прозвучал на удивление бодро и живо. Переживания оказались напрасными. Она явно пришла с хорошими новостями. — «Конечно!» — ответили наспех, убирая остатки перекуса. Несколько простеньких заклинаний, и кухонька засияла чистотой, а корзинка улетела в ближайший шкаф. Только флакончики с зельем так и остались стоять на столе. В суматохе мы о них совсем забыли, зато Элисандра с порога обратила внимание. «Как интересно!» — брови наставницы удивленно изогнулись. «Смотрю, мы ему советовы не вняли!» «Отдохнуть не позволила совесть», — честно признались. «Мы действительно заслужили наказание». «Хм... Столь ответственный подход к делу приятно удивляет, но это не повод выжимать из себя все силы накануне важнейшей операции». Ректор подошла ближе и взяла один флакон, как назло не наш. «Это эликсир Дарины, честно призналась. «Она нам один подарила, чтобы по цвету ориентировались». Мы его сразу пометили, там на крышке буква Д. Вижу, по губам ректора скользнула одобрительная улыбка. Молодцы, что не стали выдавать за свое. Кстати, с какого раза вы добились нужного результата? Она потянулась за вторым флакончиком. Далеко не с первого, уклончиво ответила Биата. Несколько промежуточных вариантов мы сохранили на всякий случай. Покажите и их кивнула Элисандра, но позже. «Сейчас у нас мало времени. Нужно протестировать новую защиту и экспериментальную систему магических переходов». «Чем мы можем помочь?» Остатки расслабленного настроения словно рукой сняла. «Вначале займемся блокировкой порталов. Будете отслеживать открытие переходов и скорость их разрушения заклинаниями генерала», пояснила ректор. «Проверим все возможные варианты и выберем самый эффективный». «Но как?» «Все тесты будут проходить внутри временной петли», – перебила меня Элисандра. «Хуан уже призвал Кимриков. Они помогут воссоздать подпространство с эффектом замороженного времени. Еще вопросы?» Вопросов больше не было. Работа предстояла сложная, ответственная, но безумно интересная. Мне не терпелось переместиться на полигон и начать. «Хуан выяснил, что айшагирцы используют аналог веерных порталов лунных эльфов», продолжила ректор. «Такие заклинания применяли еще до раскола. Раньше, когда завеса была стабильной, они позволяли боевым магам моментально, не оставляя следов, перемещаться в пределах ограниченной территории. Но сейчас вибрации этих порталов вступают в диссонанс с изнанкой, оставляя в ней кротовые туннели». «Приплыли!» Мы переживали, что это наши эксперименты так сказались на ткани межмирья, а оказалось, что во всем виноваты странные порталы темных. По приказу генерала Кимрики прошерстили всю завесу над тентарой и нашли необычные, ни на что не похожие разрывы ее полотна», — добавила Элисандра. «Их координаты совпадают с порталами, которые недавно строил секретарь герцога Тайтареллы». Если в ближайшее время не заблокируем эти переходы, завеса просто не выдержит нагрузки. — Погодите, а как мы собираемся спасать принцесс? — встрепенулась. — Мне казалось, командир Иргоса хочет использовать именно порталы айшагерцев. — Хорхе собирается использовать старые разрывы, — ответила наставница. — Но к этому вернемся позже. Для начала нужно разобраться с блокирующими заклинаниями и защитой. Этот вариант мне нравился еще меньше. Дыры в завесе были нестабильны, а само полотно межмирья находилось в постоянном движении. Его колебания напоминали дрожанье паруса на порывистом ветру. Возле естественных источников магии или там, где применялись мощные заклинания, изнанка раскачивалась словно маятник, а на то и дело перемещалась, возвращаясь на привычное место лишь во время глубокого штиля. Учитывая наше везение, мы наверняка попадем на шторм и выскочим из портала Тхарк знает где. Это как бежать вслепую по полю с волчьими ямами и охотничьими капканами. Я с содроганием вспомнила живые трупы изнанки. Они петляли змеями и могли сами по себе переползти куда угодно. Хуан не зря каждый раз просчитывал координаты с нуля, не использовал теневые переходы для перемещения на большие расстояния, и во время забегов всегда держался границей межмирья. Она была наименее подвижной, и сквозь нее частично просвечивался наш мир. Это помогало не заблудиться. «Лесли, отставить панику!» Ректор мигом учуяла мои сомнения и отголоски мыслей. «Да, план рисковый, но другого нет. Мы пересмотрели все возможные варианты. Если заранее высчитать... Для этого нужно иметь четкие цифры!» не выдержала Беата. «А колебания завесы хаотичны, в них нет системы. Мы никак не посчитаем погрешность и степень смещения туннеля». «Ошибаешься», — усмехнулась наставница. «Обитатели изнанки прекрасно чувствуют паутину и могут с точностью предсказать ее движение». «Вы собираетесь использовать кимриков как штурманов?» Ошалела уточнила. «Да». В золотых глазах ректора плескалась безмятежность. «Скажу больше, генерал и мастер знают несколько секретов и умеют строить переходы внутри старых разрывов». «Это несколько меняло дело, но...» «Фиалочки, за мной!» Ректор направилась к выходу. Продолжать разговор она не собиралась, мягко намекая, что мы и так порядком задержались. «По дороге ни о чем не спрашивать, ментальную связь не использовать» предупредила. Выскользнув из комнаты, мы наспех запечатали двери магии и замерли, когда Элисандра уверенным шагом направилась прямо к спальне Хорхе. Мы с девочками недоуменно переглянулись. Ладно, сказали ни о чем не спрашивать, так и удивляться не стоит. В коридоре было пусто. Никто не увидел, как наставница открыла комнату командира своим ключом и пропустила нас внутрь. В нос тут же ударил аромат кофе и стимулирующих зелий. Ничего необычного. Зато интерьер приятно удивил простотой. Хорхи не пользовался высоким статусом, чтобы выбить для себя более комфортные условия. Его апартаменты отличались от наших только наличием дубового письменного стола и сейфа в углу. Именно к нему и направилась ректор». Нажав нужную комбинацию цифр и приложив к магическому определителю кулон с печатью, Эллисандра крутанула ручку. Тяжелая металлическая дверь со скрипом отворилась, а через миг дно отъехало в сторону, как люк. «Потайной лаз? Вот это да! Интересно, такой только у командира имеется? Или здесь все комнаты с сюрпризом?» «Вдруг и у нас под холодильным артефактом прячется вход в подпространство или местную сокровищницу?» Пока мы дружно пялились на туннель, наставница трижды постучала по крышке, дважды хлопнула в ладоши, затем забралась внутрь и свесила ноги в люк. Выждала пару секунд, жестом приказала следовать за ней и принялась спускаться. Со стороны все выглядело очень странно. Но едва подошли ближе, ситуация моментально прояснилась. По внутренней поверхности сейфа растекалась вереница обережных рун. «Гоблинский сейф, чтоб его!» Редкое и крайне специфическое заклинание, позволяющее привязать охранный купол к череде определенных действий. Стук покрышки, хлопки и спуск в полной тишине. Хозяин сам прописывал последовательность событий, снимающих защиту». Если хоть одно условие нарушалось, в дело вступал дух защитник. Его печать скромно красовалась в левом верхнем углу. Знаки оказались абсолютно незнакомыми, но что-то подсказывало, от Грайкана отбиться проще, чем от местного сторожа. Не представляю, где командор раздобыл такую реликвию. Технология изготовления гоблинских сейфов считалась утерянной, Впрочем, тентара хранила и не такие секреты. Внизу вспыхнули огоньки. До дна тоннеля оставалось на вскидку Леуров 5-7. Тоннель казался не слишком глубоким. Это радовало. Как и то, что внизу нас ждал дядя. Его ауру я почувствовала сразу. Еще немного, и я с удовольствием спрыгнула с лестницы и осмотрелась. Из каменного мешка было три выхода. Хуан как раз стоял у самого дальнего. В руках дяди был светящийся эльфийский гриб. Использовать магический артефакт или чадящий факел он не стал. Хлоп! Едва мы спустились, ректор хлопнула в ладоши и топнула ногой. Веревочная лестница со свистом взлетела вверх, а люк сейфа самостоятельно захлопнулся. «Добро пожаловать на засекреченный тентарский полигон!» усмехнулся дядя, заметив наши удивленные взгляды. «Пойдемте!» Кимрики уже заждались. Он поднял гриб повыше, освещая нам дорогу, и первым нырнул в тоннель. К счастью, новый лаз оказался без сюрпризов. Мы быстро пересекли его, и уже через пару минут вдали послышалось нетерпеливое и милое сердцу мявчание. Во время прошлого расследования кимрики оказали нам неоценимую услугу. Но кроме очевидной пользы от сотрудничества, мне просто нравилось под шумок тискать зверьков. Не представляю, какую силу воли нужно иметь, чтобы спокойно пройти мимо стайки упитанных крылатых котов с роскошными хвостами и очаровательными кисточками на ушках. Сами зверьки против такого понебратства не возражали, но за право почесать им пузико нагло выклянчивали магию – Впрочем, по прошайничествам грешили все котообразные. Вспомнить того же Тхаржика. Мяу! Едва выбрались из туннеля, нам навстречу рвануло с десяток пушистохвостых штурманов. Коты еще не успели вдоволь наесться магии, поэтому выглядели непривычно тощими и несчастными. Симулянты. Я прекрасно знала, что без аванса они бы и хвоста не высунули из тени» а худобу научились имитировать после прошлого расследования. Они быстро поняли, кто в команде самый сердобольный и стали частенько наведываться в гости. В академии у нас был отдельный сейф с магическими накопителями для кимриков. Не проходило и недели, чтобы пушистики не прилетали стайкой вымякивая корм. «Мы давно не виделись!» Рассмеялась едва в мои объятья, плюхнулся мелкий, похожий на белоснежное облачко кот. «Мряу!» — доверительно сообщили, обнимая меня крылышками. Именки мряки не признавали и ужасно злились, когда им давали клички. Но про себя я всё равно называла котейку снежинкой. Жаль зверька нельзя было забрать на насовсем. ней изнанки они могли находиться ограниченное время. «Мряу!» Повторили, потёршись ушком, о мою ключицу. От кота пахло кофе со специями и фонило знакомой огненной магией. Дядя вдоволь накормил зверюганов своей энергией, но это не мешало им изображать голодающих. «Не стыдно тебе, а?» Усмехнулась, почесав наглеца за ушком. Мряв! Отрицательно фыркнули и лапкой подцепили из моей ауры несколько магических искорок. Отставить! Дядя тут же оказался рядом. До конца операции котов не кормить. Они предыдущую порцию не отработали. На нас со всех сторон обрушилось возмущенное мявчание, но генералу было не пронять. Кыш на позиции! Подхватив ближайшего кимрика за шкирку, Хуан развернул его мордочкой к огромному руническому кругу. Справитесь, получите тройную порцию, как и договаривались. Крылатых попрошаек ветром сдуло. Они рванули к контуру и замельтешили вокруг, вырисовывая в воздухе передними лапами замысловатые символы и вплетая в них магию хаоса. Мордочки у котов при этом были самые скорбные. Тратить силу они ненавидели, но генерал умел убеждать. Леди, приготовьтесь, дядя обернулся к нам. «Как только кимрики активируют временную петлю, начнем испытание. Во время работы вы должны во всем слушать мастера Реля». К нам подошел высокий маг с длинными серебряными волосами, собранными в тугую косу. Несмотря на сеть глубоких морщинок на породистом лице, он не производил впечатления старца. Его походка была мягкой и пружинистой, осанка идеальной, а руки крепкими и мозолистыми, как у заправского мечника». Похоже, артефактор не пренебрегал физическими упражнениями и тренировочными дуэлями. «Мое имя Йоррель!» Голос у мага оказался приятным, глубоким, а в пронзительно-синих глазах плескалась вековая мудрость и сила. «Наслышан и рад поработать с ученицами великолепной Элисандры!» «Эльстец!» — фыркнула ректор. «Скорее, правдолюбец. Хитрая улыбка выдавала в нем бывалого сердцееда, пусти давно отошедшего отдел. Мы так же счастливы поработать с вами, вперед вышла Биата. Не могли бы вы вкратце рассказать, что нам предстоит? Боюсь, на это нет времени, покачал головой Маг. Вы не артефакторы, поэтому пояснения затянутся на целый день. Но как доверьтесь мне и четко следуйте приказам, перебил меня Йор. Мы с генералом и командиром Эргосса заранее подготовили все плетения, вам предстоит сканировать их по сигналу. Мак хотел сказать что-то еще, но поблизости раздалось нетерпеливое мряу фрр». Коты закончили с рунами и напоминали «время – магия!» «Уже идем!» – усмехнулся Рэль. «Печати подготовили?» «Мряу К нам подлетел делегат от кимриков, пушистый, с черной, как ночь лощенной шерсткой, огромными янтарными глазищами и смешными кожистыми крыльями на шее зверька красовался переливающийся серебром воротник Жабо, знак вожака. Во время одного из визитов коты увидели трансляцию гном его показа мод и так впечатлились, что стали выклянчивать у нас не только магию, но и побрякушки. К счастью, они не требовали эльфийских шелков и горностаевых мантий, как леди Катарина, поэтому мы с радостью заказывали для кимриков забавные аксессуары. А воротничок для вожака Эльза и вовсе сшила своими руками. «Мряу!» Кот взмахнул лапкой, и над его макушкой вспыхнула замысловатая руническая сеть. Знаки мне ни о чем не говорили. Зато мастер Йор удовлетворенно кивнул и скопировал структуру заклинания на магический кристалл. «Благодарю!» Достав из кольца хранилища еще несколько амулетов, артефактор принялся расставлять их по периметру контура. Воспользовавшись небольшой паузой, я осмотрелась. Подземный полигон оказался не слишком большим. Кроме арены для тестирования артефактов и заклинаний, здесь были алхимический верстак, несколько шкафов с зельями и магическими предметами, а также с десяток записывающих кристаллов. Последние висели под потолком и фиксировали ход экспериментов с разных ракурсов. Это помогало избежать ошибок во время повторных испытаний и в случае необходимости провести более тщательное расследование. Ничего необычного, если забыть, что мы находимся глубоко под землей. Впрочем, меня удивляло другое: почему кроме нас здесь больше никого нет? А где мастер, господин Йохара? А басса тут наблюдают за ходом испытаний из изнанки, пояснила ректор. А Энгвард, Хаук и Рейнар на верхнем ярусе следят, чтобы фон от наших заклинаний не вышел за пределы полигона. «Леди, начинаем через минуту», — воскликнул дядя. В этот же миг на земле вспыхнуло четыре обережных кольца. Они были нанизаны на основной контур словно золотые пластины и соединены между собой тонкой сверкающей паутинкой. «Выходите на позиции и ждите моего сигнала», — Ректор первый шагнула в свой круг. Он тут же засветился ярче, и вокруг Алессандры материализовался мощный щит. Похоже, о безопасности во время экспериментов можно не переживать. Наши обо всем позаботились и вшили защиту прямо в контур. «Готовность 30 секунд», — сообщил Хуан. Йор уже закончил расставлять кристаллы и постепенно наполнял их магией химрики порхали вокруг, тоскливо помявкивая и оплакивая потраченную не на них энергию. Этот номер я видела не в первый раз. Зверьки каждое новое заклинание воспринимали как личное оскорбление и мысленно подсчитывали, насколько им могло хватить такого количества силы. В прошлый раз они вели себя так же. «Пять секунд!» Дядя подошел к краю контура и взмахнул ритуальным кинжалом. Ему на плечо тут же спикировал вожак, Ко мне подлетела верная снежинка. Обиати Эльзе и ректору достались рыжие тройняшки, по коту на каждого. Мряу! Дружно отчитались Кимрики, оплетая нас своей магией. Начинаем. Хуан начертил в воздухе первую руну. Контур вспыхнул алым. Выждав, пока свечение станет равномерным, дядя шагнул внутрь и принялся, на распев, читать заклинание. Эйронг, дервокса, Саядаргасса!» Слова полились горной рекой, заполняя собой весь полигон. Звонкие, резкие, полные дикой и необузданной магии, они пугали и завораживали одновременно. На миг я потерялась, растворилась в них и едва не пропустила сигнал Йора. Внимание, насчет три вплетете магию в мой аркан и будете удерживать его, пока не дам отмашку. Артефактор вытряхнул из бархатного мешочка крупный светящийся кристалл и сжал его в кулаке. Один. Сияние магического предмета стало ярче и теперь просачивалось сквозь его пальцы солнечными лучиками. Два. Воздух завибрировал от магии. Казалось, завеса вот-вот порвется, не выдержав напряжения. Но наставников и Йора ничего не смущало. Они продолжали вливать в контур силу. Три. Рель сжал кулак, превращая кристалл в сверкающее крошево и активируя заранее подготовленное заклинание. Оно обрушилось на нас штормовой волной, а пение дяди утонуло в оглушительном мевчании кимриков. Из легких словно в один миг выкачали воздух. Окружающая энергия стала плотной и тяжелой. Она давила на плечи могильной плитой и растекалась по телу скользкой леденящей массой. Хотелось немедленно выскочить за пределы магического круга. «Мяу!» Сидящая на моем плече снежинка выпустила коготки, слегка оцарапав кожу сквозь форменную куртку. Это отрезвило и помогло удержать концентрацию. «Эворон и де аркана!» Вновь услышала голос дяди. Его самого я не видела. Изнутри магический контур затянуло плотным золотистым туманом. «Отпускайте плетение!» Голос Йора прозвучал словно удар молнии. Едва мы выполнили приказ, окружающий Хуана туман полыхнул кровавым заревом и превратился в путанную вереницу магических пластин. Они были исписаны странными незнакомыми символами и соединялись друг с другом, как звенья одной цепи. Сет его на Тируркан! Еще одно заклинание, и между двумя самыми крупными пластинами неожиданно вклинилась еще одна руна. Шра! Цепь казалась живой и взвыла раненым зверем, но ее тут же оглушили мастеры Хорхе. Они одновременно ударили из тени, скручивая плетение в дугу. Шш! Над полигоном пронеслось затухающее шипение, и через несколько секунд магические пластины осыпались на пол ворохом осенних листьев. Полторы секунды. К Юру подлетел магический планшет. Он наспех ввел какие-то данные, и на стене возникла иллюзия таблицы с тремя колонками. Номер кристалла, пометки, понятные только их создателю, и время разрушения аркана. «Леди, прекрасная работа!» — закончив с таблицей, воскликнул Йор. «Дальше работаем по той же схеме. Если есть вопросы, задавайте сразу. У нас есть пара минут, пока стабилизируется охранная сеть». «Что это за странные пластины?» — не выдержала. «И почему Аркана и Шагирцев похож на цепь? Я думала, они используют сеть веерных порталов». «Это именно они?» – кивнул Рель. «В каждой пластине спрятан заранее подготовленный и сжатый с помощью магии туннель, а на поверхности прописаны начальные и конечные координаты. Основная система переходов готовится заранее, и только один портал Макс создает в момент активации цепи. Он и будет его конечной целью. Все остальное – хитрые обманки». «Ничего себе! Вот это я понимаю древние технологии!» «В нить, на которую нанизана цепь, заключен дух низшего демона», — продолжил Йор. «Именно он координирует процесс переходов, не позволяя магу заблудиться между пластинами». «А наше заклинание разрывает связи между звеньями цепи и усыпляет стража», — добавил Хуан. «Первичные тесты прошли успешно, но аркан работает медленно». «Здесь он абсолютно прав. Для сильного мага полторы секунды — огромная фора, особенно если речь о портальных системах. Нужно найти ключевое звено, при разрыве которого цепь будет разрушаться быстрее». Йор просканировал контур и, убедившись, что купол стабилизировался, добавил. «Можем продолжать». «Готовы?» «Да». Пока артефактор готовил следующий кристалл, я еще раз скользнула взглядом по его табличке — «Судя по количеству строк, нам сильно повезет, если закончим к ночи».